Глава 9. Трудные разговоры. Попасть в книжку наяву. Как и следовало ожидать, первой отмерла Анюта. Детский мозг вообще очень гибкая и адаптивная штука. Поэтому уже через несколько секунд она бросилась нарезать круги вокруг машины с восторженными криками. Парень в галстуке понял, что с Надей пока не поговорить, и сосредоточился на дочери. «Как тебя зовут, принцесса?» Спросил он, как учили на тренингах, ласково, доброжелательно и с почти настоящим интересом. «Я Аня. Только я не принцесса, я княжна. Принцессы в мультиках и за границей, а у нас только княжные царевны». Терпеливо и обстоятельно, как умеют только пятилетние дети, ответила дочка. «Прошу простить меня, княжна, меня не предупредили о вашем титуле». И он почтительно поклонился. «Прилично их дрессируют, однако» и район его не смущает почти, как по-писанному работает. Настоящий профи. Аня изобразила на лице что-то напоминающее. «Я вас на первый раз прощаю, сударь, но потом непременно велю отрубить голову. Мимика у нее значительно богаче моей». Реплика считывалась без слов. «Какого цвета трон предпочитаете, милая княжна?» Не выходя из роли, продолжил мастер продаж. Анна задумчиво посмотрела в салон машины. Там стояло детское кресло, точно подходящее ей по возрасту. Его покрытие было синими в цвет кузова элементами. Прямо посередине спинки сияла вышитая фирменная звезда, делая стандартное детское кресло дороже раз в пять. Энергичный подал дочери руку, приглашая следовать за ним. Дочь обернулась, дождалась моего кивка, ну а как же, учим помаленьку. Взялась за продажную ладонь и пошла за менеджером, который продолжал что-то ей рассказывать. Я подошел к Надее и дотронулся до ее плеча. Она подскочила, как будто вместо моей руки почувствовала нежное прикосновение высоковольтных проводов. В глазах у нее стояли слезы, но явно не с тоски печали. Она крепко обняла меня, поцеловала в щеку и прошептала. «А как с цветом-то угадал?» Блины были отомщены. И тут вскрикнула Аня. Оказалось, что прямо за подарочной машиной был припаркован черный микроавтобус той же марки. Энергичный открыл задние двери и предоставил дочери на выбор пять совершенно одинаковых детских кресел, отличавшихся лишь цветами и деталями отделки. Выбрать между зеленым, лиловым, синим, розовым и апельсиновым было выше пятилетних сил. Я чуть подтолкнул Надю. Дочку надо выручать. А я тут советчик никакой. В мои годы вообще таких кресел не было. И цветовая гамма для меня роли никогда не играла. Главное, чтобы крепко и не марко. Нас так с детства учили. — Э, на! А где моя машина, а? — раздалось от подъезда. Это вышел сосед с пятого этажа, тот, что вчера попался навстречу с полторашками пива. Казалось, что каждая из них отчетливо была видна на его лице. По одной под глазами и две под подбородком. Вторым. Я припомню что, кажется, вчера заходил в подъезд мимо его в чернь тонированной узбекской «Шевроле», которой он страшно гордился. Уважаемый, ваш автомобиль мы переставили к соседнему подъезду. Вот он, через четыре машины. Пойдемте, я покажу. Энергичный возник натурально из ниоткуда. Только что журчал девчатам что-то про то, что означают цвета с точки зрения психологии. И вот уже тут. «Профессионал. Надо будет ему благодарность какую-то написать. Или как это принято?» У Сереги спрошу. «Чё, значит, переставили, ты? С какого нах? Убрал это ведро и вернул мою машину сюда, пи...» Фразу он не договорил. И так уже лишку сказано. В процессе самораспаления, который обязательно предваряет скандал, мордобой и поножовщину у людей определенного склада, сосед спустился с крыльца, подошел к энергичному и схватил его левой рукой за галстук. Мизинец у него не сгибался. То ли сломан и сросся неудачно, то ли это какой-то пацанский шик — взять оппонента за манишку, оттопырив мизинчик. Не дав соседу договорить, что он там думал, я подошел сбоку почти вплотную, взял его левой же рукой за гостеприимно торчащий палец и резко вывернул кисть за спину. От такого обращения он едва не боднул менеджера в грудь. Расточком был пониже, хоть и значительно шире. Правой рукой, раскрытой ладонью, я прихватил его за голову. Ну, из одежды на нем были только шлепанцы и засаленные шорты, и ничего из этого трогать не хотелось. Получилось удачно. Пальцы захватили угол рта, нос, века и ухо. Наверное, вид у него с той стороны был так себе, как у инопланетного таракана из первой части «Людей в черном», когда тот поправлял на себе сползающий человеческий облик. Я развернул соседа в сторону крыльца, наклонился к свободному уху и негромко сказал требуемое и, наконец-то, сообразное ситуации. Команда, маршрут и темп выполнения, если вкратце. Три слова. И говорил я, похоже, тем самым скучным тоном, к которому за два дня стал уже немного привыкать. Для лучшего понимания еще и ускорение придал в заломленную руку. Чудом сохраняя шлепанцы, сосед досеменил до крыльца, взлетел на три ступеньки и стал тыкать правой рукой в кнопки домофона. Левую так и держал за спиной. Заклинило его, что ли? Развернувшись, я увидел испуг на лице жены, восторг в глазах дочери и причудливую смесь того и другого во взгляде менеджера. Сам же пошел перегружать выбранное апельсиновое детское кресло, как ни в чем не бывало, типа «у нас на районе так принято, не берите в голову». Надя подписала бумаги, получила документы в изящном портмоне под цвет машины и ключ с брелком-звездой. «Надо будет снять, наверное» а то что-то уж слишком много одного и того же логотипа. Хотя сама решит. С менеджером распрощались, как с другом семьи. А Аня на нем почти повисла, когда он подарил ей такую же машину, как у мамы, только в масштабе 1 к 18. Надя смеялась над шутками, я взял визитку и крепко пожал руку. Дома Анюта вооружилась ножницами и занялась распаковкой новой игрушки. Надя раскладывала по местам документы, не выпуская из рук ключа. А я сел у окна на кухне, откуда была видна обновка, и взялся за остывший чай. Сосед вышел из подъезда, осмотрелся и теперь ходил вокруг своей узбекской ласточки, видимо, пытаясь найти хоть одну новую царапину. Почему-то я был уверен, что не найдет. А еще я был уверен, что сегодня надо доехать до головина на Таганку и переехать отсюда в ближайшие пару дней. Просто убежден был. Надя тихонько села рядом, взялась была за чай, но отставила. Холодный не любила категорически. За машину теперь волнуюсь. Как-то виновато сказала она. Хорошая собака, дорогая. Я ответил не в попад, а внезапно всплывшей строчкой из двусмысленного стихотворения и песни. Старик Фрейд наверняка нашел бы, что мне сказать по поводу того, насколько неожиданно и внезапно возникают в памяти те или иные образы, и почему это происходит. Но я не был настроен поутру на психоанализ. И вообще с сомнением относился к знаменитому австрийцу. Отчасти потому, что знал про его увлечение психоактивными веществами. И еще потому, что не был уверен, что именно мою психику надо анализировать методами сына торговца сукном и шерстью Яши Фройда и Малкина Танзон из Одессы. «Чего эта собака-то? Хорошая машина!» — обиделась Надя. «Да это стишок такой был. Как семья дачу купила, потом собаку, чтобы ту дачу охранять. Взяли пса подороже». Поэтому переживали потом. Хорошая собака, дорогая, ведь украдут же, ясно дураку. Не спит собака, дачу охраняют. И я не сплю, собаку стерегу. Все как у нас, — задумчиво проговорил я. Этот с пятого этажа поцарапать может. Сбить жену с темы бывает крайне сложно. Или колесо проколоть. Этого с пятого этажа тоже можно поцарапать или проколоть. Я не знал, как подойти к главному, думал о другом. Поэтому продолжал говорить задумчиво и, что называется, не в кассу. А он тогда вообще подожжёт ее. Обожаю женскую манеру из всех возможных и невозможных вариантов развития событий выбирать самые страшные. Тогда мы его самого сожжём. Меня посадят, а тебя с детьми выселят за 101 километр. Квартиры опечатают, а все деньги отнимут. Попробовал я играть по ее правилам. «Ну что за глупости ты говоришь? Ничего умнее не мог придумать?» Возмутилась Надя. «Видимо, озвучивать дурацкий сценарий можно только до какого-то предела или только девочкам. До сих пор не понимаю, как это работает». «Надь, смотри». Я отставил кружку и взял в руки ладонь жены. «Работать тебе больше не нужно. Ипотеки нет. На ремонт и учёбу Антона деньги есть» а не в школу только через год. И пойти в эту школу она может в любом городе мира. «У тебя под окнами новая классная машина», — продолжал я. «Если чередовать очевидные вещи с неочевидными, то они все воспринимаются чистой правдой. Так устроен мозг, а продажники и политики этим просто пользуются». Руку Надя не убрала и начала чуть кивать в такт моим словам, а при упоминании машины даже улыбнулась. Пора! «Нам незачем оставаться в этой квартире. Понятно, что в новый ремонт быстро не сделают, но месяца за два точно управятся. Жить там будет посвободнее, воздух свежий, квартал новый, люди получше». Я кивнул в окно. Там сосед стоял в кругу похожих на него граждан и что-то эмоционально вещал, временами тыкая пальцем в Надину машину. Хорошо, хоть менеджер согласился снять банты и забрать его с собой. Только красной тряпки местным аборигенам сейчас и не хватало. Но когда мы выбирали ту квартиру, у нас было всего меньше. И денег, и детей, и времени. Сейчас комплект полный, всего хватает. Давай вечером съездим в тот район, что между парком и каналом, где таунхаусы и частные дома, и еще в Куркино, там красиво. Хорошо? Ну там же... И логика предсказуемо загнала Надюху в угол. По идее, надо бы возмутиться, что там очень дорого, но это уже вроде и не аргумент. Главное, чтобы не начала спорить в своей любимой манере, вообще без аргументации, на одних эмоциях. Тут я теряться начну. И в Новогорск заедем обязательно, прокатишь на новой тачке. Да, манипуляция и, возможно, нечестная игра, но результат должен был перевесить все эти условности. А как оттуда Антон будет ездить в институт? «И Аня в школу?» «То есть про переезд мы уже не спорим, и это хорошо. Антоха, взрослый парень, может пожить самостоятельно здесь». Я обвел кухню руками. Этот момент был проходной. «Покажите мне мать, которая с лету согласится, что деточка выросла. А Ане найдем лучшую школу там, на новом месте. Вот еще один он будет жить. Он же не приготовить, не убраться нормально не может. Решим». «Дом работницы и водителя мы, если надо, точно потянем», — уверенно отрубил я. Надя встала и шагнула к той части кухонного гарнитура, где стояла кофеварка, по пути снова задев меня коленкой. «И кухня, наконец-то, будет большая, а не то, что этот шкаф-купе». Это был контрольный выстрел, и я его сознательно откладывал на финал. «Размер кухни — больная тема для жены». И один из тех самых эмоциональных аргументов, которые обеспечивали ей победу в любом споре. Фразой «И вообще, когда у нас будет большая кухня?» она ставила окончательную жирную точку в любом разговоре. «Пришел ли я поздно? Заработал ли мало? Дети ли плохо себя вели?» «Получите ответную бандероль!» Надя молча кивнула, колдуя над кофейником. «Я сегодня встречаюсь с одним человеком. Вчера рекомендовали». Кстати, про поступление. На следующей неделе будет список вузов и направлений. Посмотришь с Антоном, выбери что-то подходящее. Оксфорды, Кембриджи и прочие Манчестеры сейчас вообще не советуют. Туда-то он улетит, а вот насчет обратно... Всякое случалось. Я вкратце рассказал историю Ланевского, без лишней конкретики, но эмоционально. Надя прониклась и даже возмущенно фыркала в нужных местах. Поэтому лучше выбирать с прицелом на Азию. Это на ближайшие лет 20-30 самое перспективное направление. Жена села рядом с дымящейся чашкой кофе и выглянула в окно. Сосед с группой поддержки переместился на лавку возле клумбы, обставившись пивными бутылками и пакетами всякого джанка. Как по заказу, наглядно демонстрируя отрицательные качества локации, специфичный контингент и отсутствие перспектив. Нет, ну, наверное, многих бы все вполне устраивало. Но по лицу жены было ясно, что не ее. Видеть возле клумбы Антона с бутылкой и чипсами она была точно не готова. Нужно было продолжать. Я тебя познакомлю с моим банкиром. Вполне приличный парень оказался. Он и про обучение расскажет, и с покупкой дома поможет, если что. Мне нужно будет недели на три уехать, как только мы переедем. А когда вернусь... «Полетим путешествовать. Надолго. Надо будет только маршрут продумать. А то мы так много где не бывали. Кофе и мой монотонный голос, казалось, сотворили чудо из тех, что в жизни даются лишь дважды, как зубы». Надя внимательно посмотрела на меня и снова кивнула. И тут опять зазвонил телефон. «Мама», — сообщил экран. «Дима, спасибо. Какая чудесная машина. Мне Миша все объяснил». Я даже проехала несколько раз вокруг дома сама. Там такая штучка есть, ты не поверишь. Перебить маму в таком состоянии вряд ли сможет даже система залпового огня. Поэтому я молча слушал, не имея представления, ни кто такой Миша, ни что за штучка там у него есть. До этого мама ездила на отечественном автопроме. Семерка осталась еще от отца. Поэтому удивить ее могло все что угодно включая электростеклоподъемник. Она уже с номерами, Дима, и даже в ГАИ ехать не надо. И налоги, Миша сказал, вперед на пять лет уже оплачены. Там даже радио ретро есть. Нашему человеку старой закалки, такому, как моя мама, для счастья надо немного. Минимум внимания государственных органов и служб и немного музыки для души. И чтобы бесплатно. Только вот в страховку Петя не вписан почему-то. «Петя в страховку не вписан, потому что машина эта твоя, а не Петина. И ездить на ней будет не Петя, а ты». Не выдержав, влез я в поток сознания. «Четь не буду-то!» Раздался голос брата, в котором было слышно сразу все. И бессонная бурная ночь, и раннее пробуждение, и юношеский максимализм, и пролетарская ненависть. А мама любит включать громкую связь, не предупреждая. Вроде, чтобы потом не пересказывать разговор, и потому что в любом случае с нее взятки гладки. Ну, во-первых, потому что ты спохмела капитально, судя по голосу. Во-вторых, потому что это малолитражный французский автомобиль для пенсионеров. И, в-третьих, потому что подарил я его маме. Она учила тебя в чужие игрушки не играть». Вот тут бы Зяма Фрейд и прочие юнги с Адлерами начали бы мне рассказывать про личные границы, деликатность, такт и прочую психическую муру. И про то, что злюсь я на братика потому, что мне кажется, что его родители любили больше, чем меня. А я бы их всех послал в Венскую филармонию, потому что совершенно уверен, что родители своих детей любят или не любят одинаково. И то, что один вырастает работящим и терпеливым, а второй ждет, когда в клювик все упадет само и сильно возмущается, если не падает или падает, но не то, больше зависит от ребенка, чем от родителя, особенно если ребеночку больше четверти века отроду. А мне что, пешком ходить! не унимался младший. Можешь на автобусе кататься, на лыжах тоже, а можешь починить в конце концов семерку и забрать ее себе. Подварить пороги и разобраться с проводкой не так сложно. Это был вечный разговор. Когда что-то нужно было сделать, родители говорили нам. Петя всегда воодушевленно соглашался. Да, конечно, обязательно. И ничего не делал. Дима молча шел делать и за себя, и за Петю. Видимо, на четвертом десятке Диме надоело, и даже многие поколения терпеливых предков белорусов уже ничего не могли поделать. В трубке что-то хлопнуло. «Дима, ну зачем ты так с ним?» Он обиделся. «Ничего же не случится, если он покатается на машине. Я сама оформлю ему страховку. Мамы всегда любят своих детей». «Надоело, мам. Насчет ничего не случится. Вспомни, кто все три последние раза разбивал, мял или царапал твою семерку. И кто потом ее чинил, тоже вспомни». «Поэтому, если я узнаю, что в страховку вписан кто-то кроме тебя, машина уедет обратно в магазин». «А что же ему делать?» Драматизм в мамином голосе нарастал. Меня это всегда смущало, печалило, еще как-то выводило из равновесия. Но, похоже, за последние сутки произошло что-то такое, отчего все таки начали вырабатываться те самые новые нейронные цепочки». Одна из них отвечала, видимо, за то, чтобы не выходить из себя по пустякам. Вторая — за отнесение в разряд пустяков кучу того, что до этого виделось исключительно важным и неотложным. А что хочет, то пусть и делает. Гулять до утра и спать до обеда — пожалуйста. Драться и ночевать в гоме — ради бога. Починить машину, устроиться на работу и слезть и шеи — тоже вариант. Ему 25 лет, мам. «Пусть думает и делает сам. Про страховку не забудь. Все, пора мне. Всем привет». Я завершил вызов. «Ты никогда так раньше с ним не говорил, Дим?» Надя смотрела на меня со смесью удивления и уважения. «Я много чего раньше не делал, родная. А стоило бы. Вот теперь начал. И мне пока все нравится. А ты присматривай за мной и говори сразу, если что не так». Взяв снова телефон... Я набрал номер, добавленный вчера. Тот самый, за который мне могли бы дать неприлично много денег. Или уже прилично. В любом случае, ждать без бестолку. Вопросы сами себя не решат. И только набрав номер, я подумал, что звонить в половине одиннадцатого в субботу — просто хамство. Но сбрасывать вызов было поздно. Первый гудок уже осуждающий мычал мне в ухо. Ладно, жду по правилам пятого и отключаюсь. Сразу за третьим сигналом трубка сказала чуть хриплым, но точно не заспанным голосом. Слушаю вас. Доброе утро, Артем. Ну, со своей стороны я был честен. У меня ото оно точно доброе. Не исключаю такой возможности. Да ладно, культурный и с юмором. Меня зовут Дмитрий Волков. Ваш номер мне дал Михаил Иванович. Да, Дмитрий, здравствуйте. — Со вчерашнего вечера жду вашего звонка. Вы, видимо, очень выдержанный человек. У вас белорусов в роду не было? Голос оставался таким же спокойным, низким и хрипловатым. — Были, Артем. Мы сможем обсудить мою генеалогию при встрече. Какой-то я неожиданно деловой и прямолинейный сегодня с утра. К чему бы это? — Разумеется. Сможете подъехать к половине первого. «Не один я тут деловой. Да, смогу. К вам вход со двора или со стороны улицы. На визитке был только номер дома, а это в Москве, считай, что ничего не значит. Со двора. Там будет припаркован красный хаммер, за ним дверь, как в трансформаторной будке. Нажмите на средний треугольник. До встречи, Дмитрий». Артем повесил трубку. «Лаконичный и ироничный. Пока мне все нравится». «Так, до Таганки мне чуть меньше часа на метро. А до метро еще дойти надо. Времени не то чтобы впритык, но и запас небольшой. Хорошо, что уже одет сижу». Посоветовал Наде покататься, когда Антон встанет, чтобы привыкнуть к обновке. И попросил прислать список, если нужно что-то купить. Всегда так делаю. Обнял и поцеловал жену, дочку от машинки оторвать не смог. Поэтому звонко чмокнул промеж бантов в макушку и вышел из квартиры. Основательно нарядная компания у клубы на меня никак не отреагировала. Они уже в принципе слабо реагировали на внешние раздражители. Двое так вовсе спали сидя. Нервная у них жизнь, напряженная. Скоро появятся их подруги. Половина будет с криками тащить своих по домам, а вторая половина усядется рядом. К вечеру различить можно будет только некоторых, по длине волос. Пришло сообщение от мамы. «Дима, ты был неправ». Раньше я перезванивал и пытался объяснить, почему прав был именно я. Потом отбивал в ответ «Я так не считаю». А не так давно просто перестал реагировать. В меню появился значок напротив абонента «Родная». Там было следующее. «Еще раз спасибо за подарок. Поедем в центр. Могу забрать. Скажи, где?» «Если бы я был параноиком, точно решил, что ревнует и хочет выследить». А так просто улыбнулся и отбил в ответ. «Таганка. Освобожусь ближе к трем, Наберу». В 12.10 я вылез из-под земли, осмотрелся и пошел в сторону бледно-зелёного дома, который был похож чем-то на торговый кнор. Невысокий, приземистый, выползающий носом на Таганскую площадь. Обойдя этот нос справа, зашел во двор. Точнее, даже не во двор, а какой-то узкий проулок, заставленный машинами. Я огляделся и обалдел. До этого мне встречались, конечно, хаммеры. прожорливые чудовища, которые надо было, по моему твердому убеждению, покупать вместе с автозаправочной станцией или парой бензовозов. Но то были или X2, или коротышки X3. Тут же стоял монстр X1, который вроде от военного хамви отличается только отделкой салона и тем, что крепления для пулеметов на нем пустые. Огромная яркая алая дура на зубастых колесах, кузов пикап с двойной кабиной, причем грузовой отсек пикапа закрыт каким-то модным кунгом. Судя по размерам, там могла быть ванна с джакузи или ракетная установка, что вероятнее. За X1 стояла натуральная трансформаторная будка, практически незаметная на его фоне. Небрежно оштукатуренные стены, Односкатная крыша, похожая на приплюснутую кепку, и дверь, явно не единожды крашеная, причем даже не валиком, кистью. Из-под вздувшейся кое-где краски проглядывали более ранние образы двери. Она была и темно-красной, и синей, и грязно-зеленой. Сейчас серая. На уровне глаз три ярко-желтых треугольника. На левом молния с подписью. Опасность поражения электрическим током. На правом — состой, высокое напряжение. Центральный был вписан в красно-белый прямоугольник. По центру, для неграмотных, видимо, был нарисован скалящийся череп, пробитый молнией. Для тех, кто не понимал картинок, дублировалось буквами. «Не влезай! Убьет!» Лучше спрятать вход в тайный офис, и придумать было нельзя. Я подошел и надавил прямо на череп. Раздалось негромкое гудение, дверь почти бесшумно сдвинулась в сторону, а я шагнул внутрь. За спиной дверь закрылась с каким-то всхлипом, отрезав меня от города и солнечного света. Я думал, тут хоть лампочка какая-то есть, но нет, лишь непроглядная темнота. Причем, судя по тому, что машин и других звуков столицы слышно не было, тут и звукоизоляция была, притом отличная. Вдруг будка чуть вздрогнула и поехала под землю вместе со мной. Это было, деликатно говоря, крайне неожиданно. За стены я не схватился только потому, что движение было ровным, безрывком и недолгим. На гнусавом домашнем лифте я за это время вряд ли бы проехал больше двух этажей. Но тут, после краткой остановки, будка поехала назад. Не вверх-обратно, а именно назад. Я чувствовал, что движусь вперед спиной. Чуть дольше, но тоже особенно испугаться я не успел. Когда после паузы будка поехала вверх, я даже, кажется, слегка заскучал. Вверх ехали дольше всего. По моим подсчетам, на высоту четвёртого-пятого этажа. Очередная остановка. И вместо новой смены направления движения передо мной отъехала стена. В глаза ударил яркий солнечный свет из окон напротив. Но убил не он. По правую руку, вставшей внезапно светлой кабине, стояла фигура. Судя по двум парам рук, верхняя из которых была сложена на груди, а в нижней были сжаты два коротких меча, это был Хван, представитель расы четырёхруких наемных убийц с Алтая. Про них я читал в той же серии книг, что и про Артёма Головина. Красиво, тонко сделано. И статуя выполнена очень реалистично. «Если бы у нее сейчас открылись глаза, я, пожалуй, вышел бы в закрытую заднюю стену будки. Ну, точно попытался бы, как пить дать». «Дмитрий, добрый день. Для столицы вы потрясающе пунктуальны». Послышался знакомый голос с хрипотцой, и хвала богам не от статуи. Пройдя мимо неё, я попал в большой светлый кабинет. Из-за стола ко мне навстречу поднялся крепкий загорелый русоволосый мужчина примерно моего возраста. Его серые глаза были чуть прищурены, но не насмешливо, а как-то специально для особенно пристального взгляда. Я шагнул в его сторону, и тут заметил в окне за его спиной церковь с пятеркой темных куполов. За ней виднелась высотка Котельнической набережной. Желая развеять странное дежавю, я посмотрел направо. Там была фотография. В пасти какого-то чудища, похожего на ската, только размером кажется старец пятиэтажки, улыбалась группа рыбаков. Я моргнул, сглотнул и глубоко вздохнул, поочередно. Подошедший Артем подал мне руку, которую я, пожал, даже не задумываясь, а не влажная ли у меня ладонь. «Хорошо, что я вообще вспомнил, где у меня руки и как надо разговаривать. Рад познакомиться, Артем. Скажите, а чей череп у вас на столе?» «А вы бывали здесь раньше?» В жизни не думал, что смогу когда-нибудь удивить книжного персонажа у него же в гостях.